Владивостокский вокзал Поздняя ночь «Группа «Сокол»» Звучит приглушенный голос г и о ц и н т о в а На темном перроне о ц е п л е н н ы м японцами так, что муха не пролетит «Здесь», — отвечает мужчина крестьянского обличия Стоящий перед строем из семи человек Также одетых в крестьянскую одежунку «Пароль в ч и т е «Осенний дождик» Отзыв. Будильник. Прошу в вагон. Группа «Рысь». «Здесь», – отвечает человек, одетый в форму красного командира. Рядом с ним семеро бойцов Народно-революционной армии. Пароль «Верхнеудинские». «Сверху донизу». Отзыв. л а м б е р н ы й стол. Прошу в вагон. Группа «Рож». «Здесь». Отвечает человек, одетый оперуполномоченным госполитохраны ДВР. Рядом с ним семь человек. Тоже вроде госполитохрановцы. Пароль в борзе. Гнус. Отзыв. Пиджаки. Прошу в вагон. Группа «Амалия». «Здесь», отвечает красный партизан. Рядом с ним семь человек с алыми лентами на попахах. Не дать не взять красные партизаны. Пароль в Благовещенске. Горит свеча. Отзыв. Взойдут семена. Прошу в вагон. Группа Шпала. Так шла проверка групп в течение получаса. Потом эшелон с потушенными огнями, составленный из восьми вагонов, разделённых глухой перегородкой на две части, каждый по группе. Двинулся к линии фронта. Впереди катилась платформа с мешками, набитыми песком. Партизаны выступали с каждым днём всё сильней и беспощадней. Заехав после отправки групп в контрразведку, Геоцинтов пробежал последнюю сводку. Молчанов сообщал, что занята станция Волочаевка, а на Волочаевской сопке, контролирующей все подходы к стратегическим рубежам, Для возможного красного контрнаступления на Приморье и Хабаровск закончены инженерные работы, которые превратили это место в бастион свободной Белой России. И отныне никакие возможные неудачи на фронте не смогут никого беспокоить во Владивостоке. После, быстро переодевшись, Гиацинтов заехал в Версаль, прочитал записку Ванюшина, в которой тот предупреждал, что они с Исаевым уже уехали на займку. Секунду постоял, раздумывая, потом спустился вниз. Приказал шоферу быстренько заехать за ружьями и корзиной с вином, только что полученным от французов. И без остановок к Тимохе. с т е н о г р а м м у разговора Блюхера по прямому проводу с командующим Восточным фронтом Серышевым. Блюхер. Здравствуйте, Степан Михайлович. Ваших соображений о наступлении не получал, поэтому решил вас вызвать к аппарату, с тем, чтобы выяснить задачу ваших войск на ближайшие дни. Прошу сообщить, прежде чем перейти к этим разговорам, обстановку на фронте и ваши предположения. Серышев. Здравствуйте, товарищ Главком. вчера в разговоре с вами я уже напоминал о накапливании в ольгохте волочаевке частей второго корпуса предполагаю их сегодняшнее наступление на станцию ин всю ночь противник проявлял большую активность замечалось продвижение его развед п а р т и и к станции ин гор е л мост между второй и третьей казармами западни ольгохты я решил что дальше Мы задыхаться на проклятом участке Инн Альгохта не можем, ввиду неимения на этом участке возможности вести какую-нибудь сторожевую службу. Получив от начальника и н с к о й группы удовлетворительные сведения о состоянии наших войск, выявивших большой подъем идти вперед, я дал приказ ликвидировать группу противника на Альгохте, развивая успех до Волочаевки включительно, ибо, считая нужным, «Надломить второй корпус капелевских войск, чтобы иметь возможность выиграть пространство и время для развертывания благоприятных условий подходящим подкреплением. Моё мнение, эта операция достигнет успеха. Мосты все исправлены. Выезжал на бой участок с товарищем Томиным». «Блюхер. Товарищ Серышев, вчера...» прося оставить Троицко-Савский полк на станции ИН, вы мотивировали это тем, что не имеется полной уверенности в удержании станции ИН в случае перехода противника в наступление частями ИНской группы. Сегодня вы от вчерашней неуверенности перешли к убеждению, что сможете не только отбросить наступающего противника, но и занять станцию Волочаевку. в Своё решение перейти в наступление – Вы мотивируете тем, что задыхаетесь на проклятом участке станции и н а л ь г о х т а и что не можете на этом участке вести какую-нибудь сторожевую службу. Эти противоречия мне непонятны. Поэтому я вынужден потребовать от вас выполнения следующего плана. Перешедшего в наступление противника разбить и отбросить к Волочаевке. не переходя своими частями в решительное наступление до полного сосредоточения кавалерийского дивизиона Чеченской бригады в районе станции ИН. Этот дивизион сменить на станции «Тихонькая» с водным отрядом, сформировать который вам надлежит из частей тыла в районе станции Бирра. Второй этап операции должен состоять в следующем. 5 6-й и особый Амурский полки составляет сводную стрелковую бригаду, которая переходит наступление по линии железной дороги на Волочаевку. 4-й кавалерийский полк, Троицко-Савский полк, кавалерийский дивизион Читинской бригады составляет сводную кавалерийскую бригаду, обеспечивая успех наступления сводной стрелковой бригады. наносит удар по непосредственному тылу Волочаевской группы противника. Отряд Шевчука с этой же целью с севера наступает на Дежнёвку. Второй этап имеет задачи овладения районом Волочаевки. На выполнение этой задачи мною своевременно будет отдан вам приказ. Без приказа и моего распоряжения наступать не разрешаю. И, наконец... Третий этап — овладение Хабаровском и уничтожение противника в районе его — должен начаться только после занятия Волочаевки и проводиться следующим образом. Особый Амурский пехотный полк, 6-й пехотный полк и вся сводная кавалерийская бригада, объединенная командованием Томина, составляют ударную группу и направляются через Новгородское, Новотроицкое Новотроицкое, захватывая Казакевичева на станции «Корфовская», разъезд «Красная речка» с задачей отрезать пути отступления противника на юг и уничтожить его живую силу. Отряд «Шевчука» и п я т ы й пехотный полк составляют группу, задача которой – наступление на Хабаровск по железной дороге. Вот идея занятия Хабаровска и уничтожения в его районе живой силы противника. Она для успешного завершения требует не поспешного и случайного решения, а строгой предусмотрительности и соответствующей подготовки. Теперь же, то есть в ближайшие дни, к ней следует подготавляться, а для этого нужно разбить перешедшего наступления противника на станции ИН и отбросить его обратно, на Волочаевку, самим же не увлекаться частным успехом и, не подготовившись к решительному наступлению, не переходить. Ваш приказ значительно в деталях расходится с намеченным мной планом, поэтому должен быть отменен, так как намеченное в нем разбросанность частей и отсутствие концентрированного удара по противнику может вызвать неуспех аналогичный понесенному нами под Волочаевкой. в с ё это мною будет подтверждено приказом, до получения которого со станции Бира на станцию Инн вы не выезжайте».